Глава 29. В тот же день, в час дня, Кэрол Тай выполнила успешно операцию по внедрению поджелудочной железы все еще замороженному мертвому морю Соузе, а затем с использованием самого драгоценного медицинского оборудования танка восстановила его кровоснабжение, сердечный ритм и дыхание. Сердце заработало само, и тогда, один за другим, искусственные стимуляторы были осторожны, и профессионально отключены. Следующие несколько часов были критическими, но кардио и энцефалограммы показывали, что процессы в организме протекают нормально, у старого соуза появился шанс, очень хороший шанс, выбраться из этого и прожить еще несколько полноценных и очень нужных лет. Ну что же. Николас, долго стоявший у изголовья старого механика и наблюдавший, как контролирующие его состояние медицинские аппараты извергают длинные ленты, наконец отвернулся, успокоившись. Настало время для него еще раз повстречаться со своей маленькой, живущей в тесноте, семьей в их соседних ячейках с общей, что не день, оспариваемой ванной комнатой. И еще раз он продолжит прежнюю жизнь танка. На какое-то время. А потом, сказал он себе, в одиночку, проходя по коридору клиники и спускаясь на пандус, ведущий на его этаж, жилой этаж, прозвучат трубы, и нет, не мертвые, но обманутые восстанут. Не сказать, чтобы неуязвимые, к сожалению, но весьма смертные, тленные и очень злые гнездо разъярённых ос, что поднимаются для атаки. Первым будет этот танк, но мы установим контакт и с соседями, и сообщим им тоже. И скажем, передай дальше, пока не узнают все, и в конце концов это станет всемирной сетью разозленных ос. Если они все взмоют в воздух одновременно, то никакая армия Лиди их не остановит, лишь некоторых, может быть, треть, но не более. В любом случае, все зависело от телепередач в ближайшие сутки, от того, что скажет им Телвот Янси, настоящий или воображаемый. И сначала он дождется этого. И кто это будет, Броуз или Лантано? Кто на этот час выжил и остался у власти, а кто погиб? Следующая речь Янси, следующий материал для чтения подскажет ему. Вероятнее всего, первые же десять слов с экрана. «А кого?» — спросил он у себя, подходя к дверям своей крохотной ячейки. «Мы бы предпочли». «Адамсу наверняка виднее, чем мне. Дэвид Лантану был добр ко мне, позволил получить артифорк. Но его лидии до этого чуть не убили меня. И убили бы, если бы он сам в своем старшем... Более бледнокожим облике Янси не вмешался. А может быть, что-то иное возникло там или возникнет со временем. Не Лантану, и не Броуз, а новая группировка. Джозеф Адамс выдвинул такое предположение, пока они вместе раскапывали туннель. Новый союз между Уэбстером Футом с его всемирной полицейской структурой и Луисом Рансиблом. С его громоздкой, сверхгигантской, разросшейся экономической империей. Союз, противостоящий агентству с его армией Лиди, многие из которых старые, битые волки, помнящие войну и готовые подраться вновь по любому поводу под командой Стентона Броуза или Дэвида Лонтано. Он открыл дверь в свою ячейку. Рита сидела, собранная, ждущая. «Привет», — тихо сказала она. «Привет». Он неловко застыл на пороге, не понимая, входить ему или нет, пытаясь прочесть ее настроение. Поднимаясь, Рита сказала. «Я так рада, что ты вернулся. Рада видеть тебя. Привет!» Она подошла к нему так же неуверенно и настороженно, как и он чувствовал себя. «Значит, ты не подхватил пакетную чуму. Я этого больше всего боялась. Из-за того, что видела и слышала по телевизору, и того, что рассказывал Дэйл Нунис, пока не пропал, Он обнял ее и прижал к себе. «Так хорошо», — сказала Рита с жаром, отвечая на его объятия. «Но, Ник, буквально несколько секунд назад было оповещение для всех. Нам нужно всем собраться в колесном зале прямо сейчас и слушать протектора. Но я не пойду. Нунес, как ты знаешь, мертв, и прямо сейчас некому заставить нас пойти. И я останусь здесь с тобой». Она прижалась к нему, но он очень быстро высвободился из ее объятий. «Что такое?» — спросила она удивленно. «Я отправлюсь в колесный зал». Он быстро пошел к двери. «Но какая разница?» Не тратя времени на ответ, он буквально побежал по пандусу вниз в зал. Буквально мгновение спустя Николас Сент-Джеймс вошел в колесный зал вместе с не более чем пятой или шестой частью населения убежища. Заметив Джозефа Адамса, он пробрался к тому и быстро занял место рядом с ним. Гигантский телеэкран от пола до потолка был включен и работал. Он пульсировал, но изображения не было. Адамс коротко сказал. «Мы ждем». Диктор только что объявил о некой задержке. Лицо его было бледным и застывшим. «Он, то есть...» Янси уже было появился, но потом изображение пропало. Словно он глянул на Николаса, словно кабель был перерезан. Иисусе, сказал Николас, почувствовав, как его сердце пропустило удар, и лишь после этого забилось ровно. «То есть они все еще дерутся?» «Мы узнаем», — спокойно и профессионально сказал Адамс. «Долго это не продлится». Его напряженность выглядела сознательной, искусственной, и он ее поддерживал. Был ли он за своим большим дубовым столом? С флагом позади? Невозможно сказать. Слишком мало времени. Все продолжалось, они смогли продержать изображение всего долю секунды. Я полагаю, голос Адамса был тихим, но отчетливо слышимым на фоне того, как... Вокруг них танкеры, лениво, без особенного беспокойства, занимали места, зевали, вормотали, беседовали. Они не знали. Они просто не знали, что все это означает для них, для всех их будущих и личных, персональных, индивидуальных жизней. Сказать по правде, выступление, судя по всему, не началось в девять утра по Нью-Йоркскому времени. И, похоже, оно выходит только сейчас. Он взглянул на часы. В агентстве шесть вечера. Значит, что-то, бог знает что, продолжалось целый день. Он снова перевел взгляд на огромный телеэкран и замолк в ожидании. «Значит», — сказал Николас, — дротик прошел мимо. «Возможно, но это не конец. Лантану не сдастся и не ляжет умирать. Разберем ситуацию шаг за шагом. Первое — это пресловутая оружейная сборка. Если она не попадает в цель, то уведомляет об этом владельца. Так что где угодно, даже за тысячу миль, Лантану тут же узнает о дурном известии. И фут, ему надо где-то пересидеть это время. Так или иначе, я надеюсь, что в Кейптауне. Если у него есть мозги, а я знаю, что есть, то точно в Кейптауне. И он раскроет Трансиблу всю эту историю со спецпроектом И не забудь у Рансибла в его канаптах тысячи и тысячи бывших танкеров, которых Рансибл мог заранее натренировать, вооружить, подготовить для...» Он умолк на середине фразы. На экране появились знакомые 3D и в полном цвете, грубоватые, но загорелые и здоровые жесткие черты Телбота Янси. «Друзья мои, американцы!» сказал Янси своим глубоким и твердым, внушительным, но при этом проникновенным и даже доброжелательным голосом. С робостью перед ликом Божьим я должен объявить вам новость столь огромного значения, что могу лишь молиться Всевышнему и благодарить Его за то, что мы с вами вместе дожили до этого дня. Друзья мои, голос его оказался перехвачен эмоциями, которые, однако, подчинились железной военной выучке Стоицизму, как всегда, мужественный, но, тем не менее, охваченный бурей эмоций. Таким выглядел Телбот Янси в эту секунду, и Николас просто не мог осознать то, что он видит. Был ли это тот симулякр, что всегда обращался к ним с телеэкрана, или же камера отъехала, дубовый стол, флаг, как всегда? Николас шепнул Адамсу. Броуз добрался до них первым, раньше, чем они до него. Он почувствовал себя отяжелевшим, безвольным, все было кончено. Что же, так тому и быть, может оно и к лучшему, кто знает, кто вообще может знать. И все равно действительно великая задача стояла впереди для него, для всех танкеров, не менее чем тотальная абсолютная война до конца за право прорваться на поверхность земли и остаться там. На экране звенящим и взволнованным голосом Телбот Янси говорил. «Сегодня я могу сообщить вам, каждому из вас под землей, где вы так долго работали, год за годом!» Адам прошипел. «К делу!» «Не жалуюсь, терпя тяготы и лишения, страдая, но не теряя надежды. Сегодня, друзья мои, эта вера, что так долго подвергалась испытаниям, была вознаграждена». «Война, друзья мои, окончена!» После секундной паузы зал и разбросанные по нему люди замерли, застыли. Николас повернулся, они с Адамсом переглянулись. «И вскоре, друзья мои», — продолжал Янси своим глубоким торжественным голосом, «Вы вновь выйдете в ваш собственный, залитый солнцем мир». Сперва вас шокирует то, что вы увидите. Это не будет легко, и это не будет быстро, должен я вам сказать. Это предстоит делать шаг за шагом, но мы будем это делать. Все военные действия прекращены. Советский Союз, Куба, все страны Нарблока, как единое целое, сдались, согласившись, наконец, на... «Лонтана», — неверяще прошептал Адамс. Поднявшись, Николас пошел по проходу, прочь из колесного зала. В коридоре, оставшись один, он стоял в молчании, размышляя. Очевидно было, что Лантана с помощью Вебстера Фута или без нее, в конце концов, покончил с Броузом, либо ранним утром, используя скоростной дротик, либо, если не в тот момент и не тем оружием, в какое-то время потом и каким-то иным, но абсолютно профессиональным и равно доступным способом, целясь по необходимости непосредственно в сам старый мозг, ибо он один не мог быть никак протезирован. Когда погибнет этот орган, все кончится. И все кончилось. Броуз понял, он мертв. В этом не осталось сомнений. Это и было доказательством, которого мы и ждали. Тот один-единственный знак, который мы здесь внизу могли получить. Правление Ян Семенов, 13-летний обман или 43-летний, если отчитывать от фильма Фишера, позади, к добру или к худу. Возникший позади него Адамс застыл на мгновение. Оба молчали, а потом Адамс сказал, «Сейчас все зависит от Транса и блэйфута, в данный момент». Может быть, они смогут загнать Лантану в патовую ситуацию, обуздать его. То, что в старом американском правительстве называлось «балансом властей». Возможно, они обратятся в дисциплинарный совет, станут настаивать на «он махнул рукой». Бог его знает. Я могу только надеяться, что они это сделают. Там сейчас бардак, Ник. Богом клянусь, я это знаю, даже не находясь там и не наблюдая лично. «Ужасный бардак, и он останется таким еще долгое время». «Но», — сказал Николас, — «мы должны начать подниматься». Адам сказал, — «Чего я сейчас жду, так это того, как лантану, Или кто там сейчас управляет симулякром, или как уж там они сейчас передают. Я хочу увидеть, как они объяснят эти тысячи миль травы и леса» вместо бескрайней пустыни с радиоактивными обломками. Он улыбнулся, улыбка превратилась в гримасу, лицо дернулось, добрых полдюжины, все более глубоких, сильных и конфликтующих друг с другом идей и эмоций промчались по лицу, по мере того, как он быстро перебирал в голове один вариант за другим. Человек-идея Ян Симэн в нем, та личность, которой он был, в условиях возбуждения, страха и стресса вновь вышел на свет. «Что, черт побери», — сказал он, — «могут они, кто бы ни были эти «они» вообще сказать? Возможно ли, в принципе, непротиворечивая, объясняющая все история? Боже, я даже придумать ничего не могу, по крайней мере, прямо сейчас на месте. Но вот, Лантано, ты не представляешь, Ник, он сможет, он великолепен. Да, очень вероятно, что он сможет». «Полагаешь, — сказал Николас, — что самая большая ложь у нас еще впереди?» Адамс долго молчал, и на лице его отобразилось страдание. «Да. Они не могут просто сказать правду. Не знаю такого слова. Слушай, Ник, кем бы они ни были, какая бы из комбинаций из всех возможных безумных партнерств, обманов, коварства и предательства партнеров, Какая бы группа или отдельная личность ни наложила свои лапы, пусть и временно, на выигрыш, после целого дня, чего бы то ни было, у них есть задача, Ник. А сейчас у них есть задача. Как объяснить, что целая планета представляет собой зеленый, аккуратно подстриженный заботливыми садовниками Лиди Парк? Это главное! И не просто удовлетворительно объяснить тебе, или мне, или кучке бывших танкеров там и тут, но сотням и сотням миллионов враждебных и бешено злых скептиков, которые отныне будут под микроскопом изучать каждое слово, сказанное по телевизору, кем угодно, с этого момента и навсегда впредь. Тебе такая задача, такая работа понравилась бы, Ник? Как тебе понравилась бы обязанность ее выполнять? «Я бы не стал», — сказал Николас, — «а я бы стал». Лицо Адамса исказилось страданием и, как показалось Николасу, самым настоящим, убийственно острым, ностальгическим и тоскливым желанием. «Все бы отдал, чтобы заниматься этим. Как я хотел бы сидеть сейчас в своем офисе в агентстве, 5-й авеню 580, наблюдая за этой передачей по кабелю. Это моя работа». Это была моя работа, но меня напугал туман. Туман и одиночество. Я позволил им победить себя, но сейчас я могу вернуться. И он не достанет меня, я не позволю ему, потому что это настолько важно. Мы все время работали, имея это в виду. Момент, когда нам придется отчитываться за все, даже если мы сами не знали. И вот оно пришло, и я не там, когда этот момент наконец настал. Я не там, и я прячусь, я сбежал. Его страдание, чувство потери, осознание отстраненности от коллег, и дело росло с каждой секундой. Он захлебнулся, словно от удара прикладом в живот, словно физически отброшенный назад, он беспомощно падал, и не за что было ухватиться. Адамс взмахнул руками в воздухе, жалко и безнадежно, И все же он по-прежнему пытался. Все кончено», — сказал ему Николас, не пытаясь, да и не желая быть мягким. «Кончено лично для тебя и для них всех, потому что, — сказал он себе, — я собираюсь рассказать им правду». Они молча смотрели друг на друга. Адамс словно из пропасти, в которую он падал и падал, бесконечно оба без дружелюбия и без малейшей теплоты, разделенные друг с другом абсолютно. По разные стороны баррикад. И с каждой секунды эта пустота между ними все росла, пока, наконец, даже Николас не почувствовал ее, Почувствовал хватку того, что Джозеф Адамс всегда называл туманом, внутренним беззвучным туманом. «Окей», — выдохнул Адамс. Давай, выдавай свою правду. Собери десятиваттный передатчик и подними соседний танк. Передавай дальше свое слово правды. Но я возвращаюсь в свое поместье и собираюсь забраться в свою библиотеку, туда, где я должен быть сейчас и писать речь. Без сомнения и без лишней скромности, лучшую из всех, что я написал за свою жизнь, кульминацию всего, потому что это то, что всем нам нужно. Лучше даже, чем смог бы Лантану, Когда я действительно должен, я могу превзойти даже его. В моей работе нет никого лучше меня. Я знаю свои силы. И мы посмотрим, Ник. Подождем немного и увидим, кто победит, кто будет верить, кому и во что, когда все это наконец завершится. У тебя есть твой шанс, и я не упущу свой. Я не позволю выбросить тебя, отбросить в сторону. Он яростно взглянул на Николаса. Рита, задыхающаяся, И взволнованная подбежала через холл к мужу. Николас, я только что услышала, война окончена и мы скоро сможем подниматься. Мы наконец сможем начать. Пока еще не совсем, сказал Николас. Пока еще не все готово. Условия на поверхности еще не вполне подходящие. Он вернул Адамсу его застывший, вызывающий и страдающий взгляд. Ведь так? Нет. «Пока еще нет», — ответил Адамс медленно и безжизненно, как будто он уже удалился и оставил здесь лишь малую часть себя, только чтобы отвечать. «Но условия появятся», — сказал он. «Как ты и говоришь, все будет хорошо со временем». «Но это правда», — задыхаясь, продолжала Рита. «Мы победили, они, Нарблок, они сдались нашим армиям Лиди». Янси так сказал. — Это прошло по всем ячейкам танка. Я услышал это у нас. Заметив, с каким выражением на лице стоит ее муж, она сбивчиво повторила. — Это не слухи. Сам Янси, сам протектор, лично сказал это, — Николас сказал Адамсу. — А как насчет такого? Ты можешь сказать им, сказать нам, что это сюрприз? — На наш день рождения. «Нет», — энергично сказал Адамс, вновь размышляя на высокой скорости, взвешивая каждое из слов Николаса, — «нет, недостаточно хорошо, не подойдет». «Уровень радиации», — сказал Николас. Он чувствовал себя уставшим, учитывая все произошедшее, но вовсе не отчаявшимся, в нем не было пессимизма. Несмотря на то, что они оба с Адамсом видели задачу, которая шаг за шагом незаметно приблизилась к ним, За все эти годы ожидания, бесцельно потерянные для них обоих. «Радиоактивность», — сказал Николас. И тут глаза Адамса мгновенно загорелись. «Радиоактивность», — повторил Николас. «Только сейчас, наконец, после всех этих лет, снизилась до приемлемого уровня. Вот и все, годится. И все эти годы вы были вынуждены заявлять... Причем у вас не было выбора, просто не было выбора относительно этого. Это было и морально, и практически необходимо заявлять, что война все еще продолжается. Иначе люди, а вы знаете, как они обычно себя ведут, ринулись бы на поверхность. «Как стадо баранов», — согласился Адамс, медленно кивая. «Слишком рано», — сказал Николас как они обычно поступают по своей глупости. И радиация, она убила бы их. Так что на самом деле, если посмотреть объективно, с вашей стороны это было самопожертвованием ради людей, той моральной ответственностью, которую вынуждена была принять на себя ваша власть. Как насчет этого? — Я уверен, — тихо сказал Адамс, — что мы что-то непременно придумаем. Николас сказал, «Я тоже уверен, что вы сможете». «Но есть один нюанс», — сказал он себе и обнял жену. «Вы этого не сделаете, потому что мы вам не позволим». Конец романа.